«Восемь одна! В школу пора! На работу пора! Живо-живо! Восемь живо одна!» Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступе резиновых каблуков по коврам. На улице шёл дождь. Метя коробка на наружной двери тихо пела. «Дождик, дождик, целый день! Плащ, галоши ты надень!» Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.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 Оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая всё растворяла и отправляла через канализацию в далёкое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из неё, сверкая сухим блеском. 9:15 пропели часы. «Пора уборкой заняться!» Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши.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 Выглянуло солнце, тесня за весу дождя. Дом стоял одиноко среди разваленной пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много мель вокруг. Десять-пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух,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 Ещё из стен семеня выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжёлым вздохом, передёрнув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. Иссякла вода в запасном баке,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 5 августа 2026 года. Сегодня... Рэй Брэдбери «Будет ласковый дождь» Рассказ читал Олег Булдаков